«Не еврейский язык, не свою бабушку-еврейку. Я русский, у меня мать русская. Я хочу быть русским». «Пожалуйста, никто тебе не запрещает. Ты можешь считать себя и любить Россию. Я тоже люблю Россию. Но зачем быть антисемитом? Это далеко не национальное русское чувство. У меня полно русских друзей, и никто из них не бьет меня за то, что я наполовину еврей. «Будут бить», — сказал он. «Вот посмотришь. Зачем ты пришел? Познакомить меня с твоей очередной Ниночкой?» Или ты хочешь предложить мне сделать обрезание? Я молча смотрел ему в глаза. В них были затравленные мальчишеское остервенение и слезы. Хорошо, — сказал я. Нагнувшись, поднял с земли облепленный снегом камень, протянул Антону. Возьми и брось у меня, я ведь жид. Ну, смелее, смелее. Назови меня жидовской мордой, что ты стесняешься.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 На улице, за воротами школьного двора, стояла машина Светлова. Когда я подошел к машине, Марат сказал, «На тебе лица нет, что случилось?» «В кабак», — ответил я, «в любой кабак поблизости». В это время из рапорта следователя Пшеничного бригадиру следственной бригады Шимраеву медсестра районной поликлиники номер 49 Дина Тимногрудова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 А Темногрудова наложила временную повязку, после чего потерпевший в сопровождении того же полковника милиции отбыл, по их словам, в Институт скорой помощи имени Склифосовского, куда им выписал направление врач Ливин. На предъявленных Темногрудовой фототаблицах свидетельница опознала потерпевшего в фотороботе-портрете, созданном по описаниям несовершеннолетней свидетельницы Екатерины Ужович.